Очень неуютным был этот замерший взгляд, и Кайдено даже показалось, что его магически прощупывают, но ощущение получилось слишком мимолётным, чтобы сказать наверняка. Ним моргнула и отвела взгляд. "Чего ты хочешь?" вдруг спросила она, просто и незатейливо, словно действительно заглянула в его мысли и поняла, что ей собираются предложить сделку. Кайден присел на край кровати и понизив голос, объяснил: Прежде всего, я не хочу тебе зла и никому не позволю тебя обидеть. Я уверю всех, что ты ничего не знала и ни в чём не виновата, а потом увезу тебя отсюда в безопасное место. Если я могу ещё чем-то помочь тебе, скажи, я сделаю всё, что в моих силах. Почему? Потому что мне тоже нужна твоя помощь. Не лично мне, всему моему народу. Но что я могу сделать для вас? Остановить болото, которое с каждым годом всё ближе подступает к посёлку и скоро вытеснит нас с нашей земли. Я не знаю, сможешь ли, но хотя бы попытайся. Тот волшебный жезл, который Харган привёз повелителю, наша последняя надежда, и никто, кроме тебя, не способен им воспользоваться. Ты знаешь, что это получится не раньше, чем я созрею. Мы подождём, ведь это должно случиться скоро, верно? Да, хорошо, я помогу вам. Я не умею, но постараюсь. Если не разберусь сама, можно спросить у настоящих хозяев жезла. Вы ведь собираетесь его потом вернуть обратно, правда? Ну, если он больше не будет нам нужен, и если мы найдём способ переместить себя в твой мир, не пользуясь порталом повелителя. О, об этом не беспокойся. Только не забудь про Эльмара. Он тоже должен уехать с нами. Конечно, я в курсе, что значит для тебя избранник. С ним всё в порядке, я заберу его без проблем. И Шиллара тоже забери. «А этого еще зачем?» Подобный поворот не входил в планы Кайдена, и он не смог сдержать раздражение. Нимфа неторопливо и грациозно поднялась на ноги и принялась затягивать шнуровку на своем чудном и намирском платье. «Во-первых, мы не можем бросить его здесь на верную смерть», со странным отчужденным спокойствием, пояснила она. «А во-вторых, если с ним что-то случится, Элмар непременно попытается открутить тебе голову, и что бы ни вышло из его попытки, все равно выйдет плохо». либо ты решишься жизни, либо единственная возможность испасти свою землю. Думаю, я как-нибудь справлюсь с этой ситуацией. Скрипнул зубами Кайдэн. Я пойдёт себе жертв. Напрасно ты так думаешь. С моей памятью ты ничего не сможешь сделать. Ты над ней не властен, а вычёркивать что-либо из памяти Эльмары тебе не позволю я. Да и зачем тебе это? Ты ведь не злодей. Ты наслаждался местью все эти дни. Но, может быть, хватит? Откуда ты это знаешь? Не то чтобы Кайдена так уж интересовал этот вопрос. Тот же Харган мог запросто разболтать все, что знал. Но ему требовалось время на обдумывание следующего хода. Запугивать жалостливую девушку не хотелось. Да и пророчицы подчеркивали, что с ней надо договориться по-хорошему. Но отпустить этого... Я заглянула в тебя. Просто ответила она, и затянув последний бантик, чинно присела рядом. Этого еще не хватало. Получается, ее и обмануть не так просто будет. Впрочем... Не просто, не значит невозможно. Правда, она тоже разная бывает. Можно попробовать. Хорошо, неохотно согласился он. Я не стану его убивать и заберу отсюда, но привести его в постельок я не могу. Ты представляешь, каково будет моему отцу видеть убийцу сына и не иметь возможности ничего с ним сделать? К тому же, он не совсем нормальный, и я не удивлюсь, если он не удержится. В общем, я отвезу этого в другое место. Не потому, что мне его жаль, а потому, что мне жаль родных. И не хочется лишних конфликтов. Такой вариант тебя устроит? Только не пытайся обмануть. Я узнаю, если с ним что-то случится. Обещаю, ни слова не правды. Итак, мы договорились? Да, поторопись. Ее глаза опять стали жалобно умоляющими. Ведь ему больно. Вот это как раз нет. Ухмылка получилась не к месту и не на пользу делу. но удержаться он опять не смог. В тот самый момент, когда повелитель скончался, его призванные черви рассеялись. И теперь твой ненаглядный приятель наслаждается избавлением от боли. Или просто спит. Скоро узнаем точно. А сейчас я прикажу отвезти тебя обратно в твой бокс. Собирай вещи и жди. Я все улажу и приду за тобой. Когда немногословные охранники увели девушку, а торчащие под дверью зомби получили разрешение войти и приступать к уборке, Кайден перевел дыхание и вдруг понял – что все его действия были продуманы ровно до этого момента, боясь спугнуть удачу, он даже в мыслях не позволял себе строить планы. И теперь просто не знал, что делать дальше. Сходить к ним в шасту, посмотреть на его успехи, вернее, отсутствие оных. Нет, пожалуй, пока не стоит. Он же не нормальный, одним багам ведомо, в чём выразить свою скорбь по безвременно ушедшему повелителю. Вспрейдёт в голову какая-нибудь нездоровая идея или просто дурь взоиграет. и как с ним справиться в одиночку. Сначала надо собрать всех своих, объяснить им ситуацию и сказать, что они возвращаются домой. Они отныне никому ничего не должны. Они могут не беспокоиться больше за жизни своих матерей и сестер. Они могут найти себе жен и жить как нормальные люди. Если среди 17 магов в Куфте найдется хоть один желающий остаться и служить ним шасту, как прежде служил повелителю, то мэтр Кайден ничего не смыслит в жизни и в людях». Да, так и надо сделать, и с ним счастьем говорить уже при поддержке 17 товарищей. Ох, нет, 16. Совершенно забыл. Ведь Хума отправился с наставником, да так и застрялся же он в чужом мире, никому не нужный и всеми забытый. Как бы его обратно вернуть? Ладно, об этом можно подумать позже. А сейчас, ах, да, чуть не забыл. Прежде чем покинуть покой повелителя, надо сразу прихватить отсюда все, что нужно, а то вдруг потом не удастся сюда вернуться. Одежда покойного все еще висела на стуле. Сложенная складочка к складочке. Повелитель был человеком аккуратным и вещи по полу не разбрасывал, как некоторые. Ключи от кабинета, сейфа и шкафов лежали в кармане, как и обычно. Замок на двери можно было и отмычка открыть. В прошлый раз Кайден так и поступил, но ключом всяко удобнее. Тем более, что от отмечки он избавился, как только Харган с ним шастом принялись за поиски наставника, и как оказалось, правильно сделал. Отперев сейф, он осторожно извлёк футляр с жезлом и завернул на всякий случай в полотенце, чтобы в глаза не бросалось. С любопытством оглядел стальные и волшебные вещи, но брать что-либо ещё не осмелился, помня, во что обошлись игры с незнакомыми артефактами одному любопытному демону. Пересмотрел тетрадь с записями повелителя. Выбрала одну, пролистал и аккуратно вырвала из середины несколько листов. Сомнительно, чтобы Нимшаст дерзнул продолжить дело наставника и воспользоваться его знаниями для себя, но уверенным быть нельзя. От этого психа чего угодно можно ожидать. Скружитый ему в голову власть вы желает, как повелитель стать богом, полезет в его записи искать способ. И чего доброго наткётся на упоминание, что самое подходящее место силы для подобного ритуала святая же многократно проклятая гробница у Шеба. А тот малозначащий факт, что выброс силы во время ритуала уничтожит все живое в нескольких ближних провинциях, его взволнует ничуть не больше, чем покойного наставника. Незачем ему такие вредные знания. Обойдется. В следующие полчаса Кайден просидел у рации, собирая разбросанных по оазисам соотечественников. Потом еще минут десять объяснял им суть дела. Потом еще с полчаса носился по этажам и раздавал указания. За это время даже самый бестолковый маг мог убедиться – что у него покойник не поднимется и начать искать другое решение. Но ни в шаг так и не появился. То ли у него мозги заклинило, и он до сих пор тупо и настойчиво повторял свои попытки, то ли щёлкайдена недостойным совместного обсуждения проблем, то ли просто отчаялся и сейчас рыдает в истерике. Когда все приготовления к последним разговорам были завершены, и Кайден уже собирался сам отправиться в лабораторию на поиски правой руки, тот наконец появился. Похоже, третий вариант оказался самым простым и самым верным. Все это время впечатлительный Лич предавался своему бесконечному горю. Причем, судя по его виду, весьма бурно. Одежды на нем местами были разорваны, и сквозь прорехи виднелось усохшее мумифицированное тело. «Ну что?» – вопрос звучал по-дурацки, но спросить все же следовало. «Ничего», – горестно помотал головой Немшаст. «То есть как?» Ты не смог поднять покойника при твоей-то квалификации. Ты помнишь, как мы Харгона поднимали? Только не говори мне, что повелитель тоже забрал их себе какое-то божество. Я в это не поверю. Нет, конечно. Тихий и несчастный Нимшаст обессиленно рухнул на ближайший стул и картинно подпёр пальцами лоб. Он просто в покое, как обычная нежность, только и того, что красиво. Мы не сможем его поднять. Мне жаль. Кайден постарался, чтобы это прозвучало сочувственно. Ты выяснил, что там у них случилось? Нет, она сама ничего не знает о механизме действия своей магии. Знает лишь одно: всегда случается что-нибудь хорошее. Но это с живыми. Почему так вышло с повелителем, можно думать что угодно. То ли нанежить волшебство нимфы действует в обратную сторону, то ли её сил просто не хватило, чтобы его воскресить. В любом случае, она точно ни в чём не виновата. Я проверила, она не врёт. «Нет, не может быть, чтобы это вышло случайно. Почему тогда ее так стремились не пустить к повелителю? Они знали, что так будет, и нарочно притворялись и лгали. Если и так, ее разыграли в темную. И того шпиона тоже. Ни он, ни она ничего не знали. Можешь мне поверить? Уж его-то я изучил вдоль и поперек. И что нам теперь делать? Ну, что касается меня, то я уезжаю домой. И все наши уезжают со мной». Мы обещали служить повелителю до тех пор, пока будем нужны ему. И вот настал час, когда мы больше ему не нужны. Я забираю с собой нимфу, её дикаря и один из артефактов повелителя. Вот этот. Тебе он всё равно не нужен. Его свойства могут представлять ценность только для живых. Ах да, ещё шпиона прихвачу. Я с ним не закончил, а просто убить его было бы слишком легко и слишком быстро. Всё, больше мне ничего не нужно. Остальное твоё. Теперь ты здесь, повелитель. Ним вжаст поднял голову и потрясённо уставился на него. Как ты меня бросаешь в такой момент? А зачем мне тебе нужен? Ты сам могущественный маг, неуязвимый и практически бессмертный. Ты справишься без меня. Но что я буду делать? Ты что хочешь, можешь продолжить дело наставника, можешь на всё плюнуть и спокойно искать свой филоктерий, а можешь надеть белую одежду повелителя и сделать вид, будто он никуда не пропадал. «Только с голосом поработай, а то и узнают». «Я...» — на правую руку повелителя жалко было смотреть. «Я... не знаю...» «Ну, ты пока подумай, разберись, чего ты хочешь, время еще есть. Я никому ничего не скажу. Сочтешь нужным, скажешь сам. А теперь давай прощаться». Прощание получилось на удивление мирным и где-то даже дружеским. Наверное, Немшас все же решил, что лишние конкуренты ему здесь и в самом деле без надобности.